Глава 6. Летом близнецам исполнилось по 20. Рейслин с весны пребывал в плохом настроении, и все его реплики были еще злее и саркастичнее, чем обычно, особенно по отношению к брату. Общий день рождения, невольно напоминавший об умерших родителях, только ухудшал и без того напряженные отношения между близнецами. Карамон был мрачным из-за только что узнанной новости. Миранда, за которой он ухаживал, неожиданно вышла замуж за сына мельника. Спешка, с которой состоялась свадьба, стала почвой для множества сплетен и пересудов самого скандального характера. Печаль Карамона немного развеялась, когда он заметил, что весть о свадьбе Миранды вызвала улыбку на лице Рейца Рейстлина. Улыбка была не хорошей и горькой, не из тех, которые идут от сердца, но всё же улыбкой. Карамон посчитал это хорошим знаком. Теперь он горячо надеялся, что их несчастливая жизнь дома изменится. Кетяра решила, что день дара жизни братьев нужно как следует отпраздновать. Она закатила вечеринку, пригласив друзей братьев в последний приют. Веселились все, за исключением виновников торжества, но и они постепенно оттаяли. Празднование дня дара жизни затянулось до самой ночи. Постепенно тепло и хорошее настроение собравшихся отогрело душу Раэслина. Это был первый день рождения братьев, на котором присутствовала Китиара, с тех пор, как они были совсем маленькими, слишком маленькими, чтобы помнить. Она не проводила столько времени в Утехе с тех пор, как была ещё девочкой. Для тихого городка этот вовсе не такой скучный, каким я его запомнила в детстве, отвечала она на ироничный вопрос Райстина. Мне никуда не нужно ехать, по крайней мере, сейчас. Мне весело здесь, братишка. Она была в прекрасном настроении той ночью, как и Танис Полуэльф. Эти двое сидели рядом, и их взаимные чувства были написаны у них на лицах. Они смотрели друг на друга ласковыми и ясными глазами. Таинственными улыбками и взглядами искоса они напоминали друг другу о чем-то, известном только им одним. «Сегодня празднуем за мой счет», — сказала Китиара, когда пришло время платить. «Я плачу за все». Она бросила на стол три большие монеты. Круглое лицо Фотика сияло, когда он подошёл, чтобы взять их. Райстен быстро протянул руку и опереди Фотика взял одну из монет и принялся рассматривать её. Сталь отчеканенная вплотье, заметил юноша. И недавно отчеканенная, хочу заметить. А плот, повторил Танис, хмурясь. Об этом городе идёт дурная слава. Как у тебя оказались деньги из Аплота, Кит? Да, где ты нашла такие интересные монеты, сестрица? спросил Райстен. Посмотрите-ка, на них изображён пятиглавый дракон. Злоой, тёмный образ, сказал Танис с мрачным видом. Древний знак тёмной владычицы. Не будьте глупцами. Это монета, а не какой-то тёмный артефакт. Я выигрываю эти деньги в кости у одного моряка, объяснила Китиара, улыбаясь своей кривой улыбкой. Везёт в игре в кости, значит, не повезёт в любви, так говорят. Но я обнаружила, что это неправда. На следующий день после той игры я встретила тебя, любимый. Она наклонилась к Таннису и поцеловала его в щеку. Ее тон был легким, будничным, улыбка выглядела естественной, и Рейслин не нашел бы причин не верить сестре, если бы не видел эту или такую же монету в сиянии света лунитарей всего около месяца назад. Но Пуэльф поверил ей. Уж в этом не было никаких сомнений. Таннис был так очарован Киттиарой, что, скажи она, будто летала к лунам на корабле, построенном гномами и механиками, он бы спросил, как прошло путешествие. Больше никто Китяру не расспрашивал. Флинт смотрел на всех друзей добрым отеческим взглядом, который цеплел с каждой кружкой Эля. Тассельхоф восторженно носился по гостинице, к тревоге остальных посетителей. Друзья по очереди вызволяли людей из схватки Кендера, который после двух пинт Эля твердо вознамерился осчастливить всех присутствующих историями о своем любимом дядюшке Пружине. Флинт и Танис возвращали вещи, принадлежащие посетителям. или возмещали ущерб, если потерянные, взятые в займы или любым другим способом исчезнувшие вещи безвозвратно исчезали в глубоких карманах или бесчисленных сумках Кендера. Что касается Карамона, то он с жадным, нетерпеливым вниманием наблюдал за братом, отчаянно надеясь, что Райслину хорошо и что праздник доставляет ему удовольствие. Юноша пришёл в восторг, когда его замкнутый и угрюмый брат поднял глаза от единственного бокала с вином, к которому даже не прикоснулся, чтобы спросить: Кстати, о драконах. Сейчас я провожу небольшое исследование, изучаю материалы о древних животных и чудовищах. Кто-нибудь знает какие-нибудь истории о драконах? Я знаю одну. Вызвался штурм, который стал нам много разговорчивее, чем обычно, после двух кружек медовухи, выпитых по случаю торжества. Он рассказал историю о Хуме, славном рыцаре, о том, как он полюбил серебряную драконицу, принявшую облик женщины. Рассказ внимательно и с интересом выслушали и тут же принялись бурно обсуждать. Драконы, как добрые, так и злые, когда-то жили на Кринне, о них рассказывали древние сказки и легенды. Были ли эти легенды правдивы? Существовали ли драконы на самом деле? И если да, то что с ними стало? Я живу в этом мире уже много лет, сказал Танис, и никогда не встречал даже следа присутствия драконов, думая, они живут только в сказках. «Если ты отрицаешь существование драконов, то отрицаешь и существование Хумы», — сказал Стурм. Это он заставил драконов покинуть наш мир. И добрые драконы согласились уйти вместе со злыми, чтобы не нарушилось равновесие. Поэтому ты и не мог встретить дракона. «Дядюшка-пружина однажды встретился с драконом», — возбужденно начал Тасс, но никто не пожелал услышать продолжение. Флинт пнул стул, на котором сидел Кендер, отправив Тассельхофа вместе с его Элем на пол. Драконы это кендерские сказки, сказал гном, пренебрежительно фыркнув. И ничего больше. Гномы тоже рассказывают истории о драконах, взвернул Тасс, совсем не обидевшись. Он поднялся с помоста, грустно заглянул в свою пустую кружку и умчался, чтобы попросить Отика наполнить её снова. Гномы рассказывают лучшие истории о драконах, подтвердил Флинт. Это само собой разумеется, ведь когда-то мы боролись за наши земли с этими чудовищами. Драконы были очень чувствительны к внешним изменениям, поэтому предпочитали жить под землёй. Очень часто гномский тан выбирал уютную, сухую, удобную для рытья ходов гору, только чтобы обнаружить, что его опередил дракон. Танис рассмеялся. "Дрог так не бывает. Драконы не могут быть одновременно ложью из кендерских сказок и правдой из гномских". "А почему бы нет?" возмущённо спросил Флинт. "Ты когда-нибудь слышал хоть одно словечко правды от Кендера?" «Не слышал ли, чтобы гном хоть раз солгал?» Он был вполне доволен своими доказательствами, которые выглядели довольно весомо, если смотреть на них через дно пивной кружки. «А ты что скажешь, Рейст?» спросил Карамон, видя, что брату интересна эта тема, в отличие от всех предыдущих. «Как я говорил, я читал о драконах в книгах», ответил Рейстлин. «В них упоминаются заклинания и артефакты, имеющие отношение к драконам. Сказки могут быть ложью, Но зачем создавать подобные заклятия и предметы, если эти чудовища только сказка? Вот именно, воскликнул Стурм, стуча кружкой по столу. И что случалось редко, адобрительно глядя на Рейстлена. Это вполне разумно. Рейст знает историю о Хуме. Карамон умилился в виде почти дружеские отношения между братом и Стурмом. Расскажи, Рейст. Услышав, что в истории говорится о магах, Стурм снова нахмурился и принялся нервно поглаживать усы. Но понемногу увлёкся рассказом, и складки на его убу разгладились. В конце юный рыцарь даже выразил одобрение, кивнув. Волшебник проявил немалую отвагу, для мага, конечно. Карамон испугался, что брат примет это замечание за оскорбление и ответит тем же. Но Рислин, завершив повествование, наблюдал за Китиарой и, похоже, даже не расслышал слов Стурма. Успокоившись, Карамон допил свой эль, заказал ещё, но тут же вскрикнул от неожиданности. Маленькая девочка с огненно-рыжими волосами прыгнула на него сзади, и белка взобралась ему на спину. "Ай, тика!" Карамун извернулся, пытаясь достать крепко вцепившуюся в него мовышку, пока наконец не стряхнул её с себя. "Разве тебе уже не пора спать?" спросил он, притворно сфире поглядя на девочку, от чего та захихикала. "Где же во Иван, твой непутевый отец?" "Не знаю", невозмутимо ответила мовышка. "Куда ты пошёл?" Он всё время куда-то уходил, За мной смотрит Отик, пока он не вернётся. Тут подоспел Отик, пытаясь одновременно извиняться и ругать Тику. "Прости, Карамон. Эй, ты, бесёнок маленький, сколько раз говорить? Не надоедай взрослым посетителям". Он крепко схватил девочку за руку и повёл прочь. "Ты же знаешь, что этого нельзя делать". "Пока, Карамон", крикнула Тика, восторженно маша рукой. "Что за безобразный ребёнок!" перебрамотал Карамон, возвращаясь к своей выпивке. Это же надо иметь столько веснушек. Рейслин воспользовался случаем, чтобы наклониться к сестре. Что ты думаешь, Кит, спросил он, слегка улыбаясь. Насчёт чего? небрежно спросила Китиара. Её взгляд был прикован к Танису, который направился к стойке, чтобы взять ещё две кружки эля. Насчёт драконов, сказал он.